Глава седьмая. Караваев. Пункт один. Завтрак. Сделано. Ну, почти. Я уставился на свёрнутый в трубочку папирус, пришпиленный к холодильнику магнитом в форме кошки, и почувствовал себя за лужком. Заглянул в холодильник, пытаясь понять, чем можно накормить мелкое беззубое существо, шляющееся по дому. В уродской пижамке цвета спелого банана, разрисованный какими-то уродцами. Отчего у меня начала разрываться голова, а в глазах взрываются атомные шары. Колбасы может ей нарезать. Интересно, можно кормить детей дешёвой докторской, в составе которой, скорее всего, нет мяса? Девочка, э эй, девочка, что такие, как ты, едят на завтрак? Поинтересовался я, поймав пробегающую мимо малышку за шкирку. Под столом зашипел проклятый кошак. Пришлось разжать хватку. Не хватало еще мне какого-нибудь бешенства. То, что кот нападет, сомневаться не приходилось. «Соня!» Подсказала мелкая заноза. «Мама обычно готовит мне яйцо пашот или бризоль с сыром и шпинатом. Кашу рисовываю иногда с корицей. Мама готовит очень вкусно. А когда я болею... Достаточно. Всё остальное лишняя информация. Надо же, Боризоль. Ухватил с полочки на дверце рефрижератора два глянцевых яйца и двинул к плите. Осмотрел кухонного монстра, понял, что даже включить не смогу идиотскую варочную панель. И крепко задумался. «Девчонку накормить нужно, но главное, что у меня у самого кишки сводило от голода». «Что же она не приготовила тебе ничего, раз такая рукодельница?» Завтрак должен быть не разогретым, а только приготовленным, так мама говорит». «Сморщила нос малышка. Будем есть варёные яйца», — хмыкнул я, открывая дверцу микроволновки. «Уж с этой приблудой-то я справлюсь». Ничего сложного, просто нажать пару кнопок, выставить режим варки и... Это не очень хорошая идея. Испуганно прошептала девочка. Чёрт, всё время забываю её имя. Мама говорила! Твоя мама не всегда права и вообще. Я не успел договорить. Раздался оглушительный хлопок. Девчонка свалилась на пол и, активно работая руками и ногами, заползла под стол. Мерзкий кот взвыл от ужаса и ломанулся к окну. Как раз в это время дверца микроволновки распахнулась, словно её кто-то вышип изнутри с ноги. Яйцо, вылетевшее со скоростью болида, прошло по странной траектории. «Ложись!» — вякнул ребёнок. «Я бы последовал совету этой мелкой зануды, но не успел!» Чертова куриная икра с силой врезалась мне в висок. Показалось, что меня уделал своей кувалдой сам Тор. Не меньше. Я заскользил ногами по стекающему с моего лица белку и услышал странный треск, похожий на звук ломающегося дерева. Раздался вой, что-то свалилось мне на плечи, что-то пушистое и воняющее. Кот, чертов мурлыка! От неожиданности я рухнул на пол, посмотрел вверх и обмер от ужаса. Этот паразит, от страха, видимо, запрыгнул на люстру. И теперь она болталась на одном проводе прямо над моей бедовой головой. Я едва успел откатиться в сторону. Бандура все-таки упала, пробила плитку в сантиметре от моей щеки. Попытавшись подняться, я зацепился рукой за первый попавшийся выступ. Что-то грохнуло, меня обсыпала штукатуркой с головы до ног, возле которых приземлился карниз. Я стал похож на кончиту вурц, изваянную в мраморе. Симпатичная занавеска обвелась вокруг моего тела наподобие шикарного платья. Толстая меня уроет, она меня свяжует, вырвет сердце и спляшет на костях. «Вот это позавтракали!» Донёсся из-под стола восторженный голосок. «Пап, а ты в экспедикции точно был не поваром, да? Значит, мама ошиблась или ты ей наврал? Ты, наверное, отвечал за развлечение. Клёво! А с Сазалией так весело никогда не было. Только вот чашку мамину ты зря разбил. Это её любимая». Я обозрел масштаб разрушений и застонал. Чумазая девочка жевала колбасу, откусывая прямо от батона и при этом блаженно щурилась. Стены небольшой кухни в потёках яйца выглядели как декорация к фильму о пришельцах, мажущих всё вокруг ядовитой слюной. Кота надо мыть. От ужаса с ним произошла катастрофа. Мочевой пузырь животного не выдержал стресса. И что-то мне подсказывает, что позора зверь мне не простит. И чашка. Чёртова чашка, расписанная котиками, как погребальный холм в центре кухни. Её осколками меня и заколам пуцают. И если до этого кот не перегрызёт мне ерёмную вену во время банных процедур. Пункт второй. Помыть кота. Это я дописал в список. «Геннадий Павлович не дастся!» вздохнула девочка, имя которой никак не могу удержать в голове. «Ты его, главное, поймай, Света!» Приказал я, рассматривая полотенце, висящее на вешалке в форме медведя. «Да что у них тут за культ мультяшек?» Выбрал самое большое, в надежде спеленать орущего усатого полосатого, которого девчонка пыхтя доставала из-под дивана. «Меня Соня зовут Лосета!» Пробухтела она, глянув на меня своими глазищами. «Пап, кота, может, не будешь?» «Не учи отца это самое! Котов мыть!» Злобно выдохнув, замотал кота в полотенце. Он, кстати, даже не сопротивлялся, только энергично размахивал толстым хвостом, торчащим из импровизированных пут, и утробно рычал. «Тебя убьёт!» Пообещала мелкое недоразумение и быстро выскочила за дверь. Очень вовремя, кстати, потому что монстр взвыл в моих руках, выгнулся дугой и вывалился из смирительного полотенца. У меня ёкнуло в груди, когда я увидел существо, стоящее напротив. «Котик, я пошутил!» Попытка договориться, действие не возымела. Я схватил лейку душа, крутанул кран и направил его в раздувшегося кота. Он побежал по стенам, клянусь, при этом пытаясь достать меня лапой, венчанной стальными когтями, похожими на чесаки Фредди Крюгера. Баночки, скляночки, зеркало, мочалки, куски мыла, все посыпалось на пол, превращаясь в крошево. Я бросился к двери, отбросив душевую лейку, брызжущую во все стороны, словно фонтан. Наглый усач сделал последний рывок и таки достал меня. Лицо обожгло болью. Да, сегодня я в ударе и в каком-то адском угаре. Может, это просто сон, как в фильме про того же Фредди, и я сейчас проснусь. Пап, там, в, в общем... «У меня оборвалось сердце. Судя по виноватой мордашке девчонки, мои муки на сегодня не закончены. И я не проснусь. Не в этой ужасной-ужасной жизни. Что опять? Как там тебя, Саша?» Вздохнула я. «Соня!» Насупилась малявка. «Там потоп!» Прихожая напоминала бассейн Олимпийского резерва. Я взвыл и сполз по стене прямо в разливанное море. Хотелось плакать. Просто рыдать, биться в истерике, пока девчонка, шлепая босыми ступнями, шебуршала в разгромленной мною ванной комнате. Решение пришло спонтанно. Надо бежать. Позорно смыться, пока эта курица не вернулась. Я ломанулся к двери. Размокшие дешевые тапки на ногах превратились в колодки, Скользили по воде, как лыжи. Повернул ключ в замке, дёрнул на себя воротину. «Пап, ты куда? У меня день рождения сегодня. Не уходи, пожалуйста, я ведь так тебя ждала. сильно присильно а мама не верила, а всё сбылось!» Услышал я за спиной тихий голосок, заставивший меня замереть на месте. «Чёрт!» «Я ведь ещё должен намазать кремом торт! Это третий пункт списка!» «Твоя мать меня убьёт!» — вздохнул я обречённо. «Она хорошая! Самая лучшая! И очень добрая!» — прошептала девчонка, сунув мне в руки огромную тряпку. «Мама вернется к вечеру!» Успеем немного тут убрать. А торт я сама намажу. Я умею. Мама мне всегда разрешает с ней готовить. А тебе мультики включу. Ты любишь мультики? У меня на флешке их много. А потом я сделаю нам чай и бутерброды. Только не уходи. И я не смог уйти, чёрт знает почему. Что-то словно лопнуло внутри. Короче, я остался. Мультики я смотрел, но не видел и не слышал. После того, как мы привели в более-менее божеский вид квартиру, мне казалось, что меня переехал Белас. И я бы, наверное, даже согласился, чтобы это было действительно так, чем вот это вот всё. Малышка заснула, свернувшись на диване калачиком. А я сидел, тупо пялился на сменяющейся на экране картинки и думал, что у меня точно разовьется эпилепсия, как предсказала моя сестрица, и я сдохну под мостом, потому что толстуха теперь точно выкинет меня из дома. А еще я вдруг осознал, что я ничего из себя не представляю. Криворукий ублюдок, которому нельзя поручить даже элементарные вещи. Который бросил свою семью, и похоже, что даже на севере я не особо отличился. Лютая ярость заполнила мозг пеленой. Только вот на кого я сейчас злился, объяснить не мог. А еще у меня не было сил сейчас на эту идиотскую жалость к себе и злость на весь мир. И это мелкое существо, тихо сопящее рядом со мной, совершенно мне ненужное. Абсолютное в своей беспомощности и невинности ее слова о том что я им нужен странным образом въелись в душу жутко захотелось набраться до бровей чтобы выжечь из памяти дурацкие детские признания мне не нужны они я не умею любить не хочу и совсем не жажду семейной жизни, а я не нужен им. Я встал и, пошатываясь, пошёл в плохо отмытую кухню. Заглянул во все шкафчики, холодильник, но нашёл только бутылку молока и коробочку детского сока. Налил себе белой жижи, вернулся на диван, сжал в руке стакан и прикрыл глаза всего на минуту. Ну, мне так показалось. «Мамочка!» Сквозь сонус услышал я детский голосок. Подскочил на месте, как ужаленный. «Мы с папой очень хорошо провели время. Он самый лучший!» «Сейчас будем ужинать», — вздохнула толстуха, прижав к себе своё сокровище. «А она не такая уж и отвратительная, и в её глазах столько нежности. Мне вдруг захотелось, чтобы она вот так же погладила меня по голове, без каких-либо продолжений, просто почувствовать прикосновение мягкой руки». Идите, руки мойте, праздновать будем.